Лесная оттепель Ах, какая это была мягкая теплая оттепель! Кружились снежинки, и в лесу пахло весной. Ежик сидел на крылечке своего домика, нюхал воздух и улыбался. Не может быть, — думал он, — что еще вчера в лесу трещали деревья, и сердитый Дед Мороз скрипел под окнами своими большими валенками, а сегодня его совсем нет. Где же он? И ежик стал прикидывать, куда мог спрятаться Дед Мороз. — Если он влез на сосну, — рассуждал ежик, — то где-то под сосной стоят его большие валенки, и даже медвежонок не может влезть в валенках на сосну. — Если он залез под лед, — продолжал размышлять ежик, — то где-то на реке обязательно должна быть дырка, и из нее должен идти пар, потому что Дед м а р о з сидит в валенках на дне и дышит. — А если он совсем ушел из леса, я обязательно увижу его следы. И ежик надел лыжи и побежал между деревьями. Но ни под одним деревом не было валенок, на реке он не увидел ни одной дырки и нигде не нашел никаких следов. — Едмороз! — крикнул ежик. «Отзовись — Отзовись! Но было тихо. Только снежинки кружились вокруг, и где-то далеко-далеко стучал дятел. Ежик остановился, прикрыл глаза и представил себе красивого дятла с красными перышками и длинным носом. Дятел сидел на верхушке сосны и время от времени откидывал голову назад, прищуривался и, будто рассердившись, стукал носом. Ток! Брызгала сосновая кора и, мягко шурша, осыпалась в снег. Наверное, дятел знает, где Дед Мороз, — подумал ежик. Он сидит высоко, ему все видно. И он побежал к дятлу. — Дятел! — еще издали закричал ежик. — Ты не видел Деда Мороза? — т о к т а к сказал дятел. — Он нашел. — А где вы следы? Дятел свесил к ежику нос, прищурившись, посмотрел на него и сказал. — А он ушел без следов. — Как же? — удивился ежик. — Очень просто. Приплыло облако и опустилось низко-низко. Дед Мороз забросил сначала на него валенки, потом влез сам и уплыл. «Куда — Куда? — спросил ежик. «На Тук -тук — На Кудыкину гору. т а к т а к сказал дятел. И ежик, успокоенный, пошел домой и по дороге представил себе заснеженную Кудыкину гору. по которой ходит, наверное, сейчас Дед Мороз и скрипит своими большими валенками.